Холод. Ледяной воздух ожег мне лицо, сковал руки и ноги. Пронизывающий мороз сквозь одежду добрался до кожи, потом до костей. Второе — запах. Резкий запах сушеной рыбы, водорослей и солярки. До того отвратительный, что у меня перехватило горло и затошнило. Я даже не успел встать на ноги, как внутренности мои скрутило и изо рта полилась желчь. Я закашлялся. Чуть не задохнулся и, наконец, поднялся. Живот у меня сводило от тоскливого ужаса. При каждом возвращении тот же стресс, тот же страх. Неизвестно, где окажешься, какие опасности подстерегают. Я разлепил веки и увидел нечто потрясающее и вместе с тем внушающее отчаяние. Было еще темно, но край неба начал светлеть. Насколько хватило глаз, передо мной повсюду торчали остовы старых кораблей. Разные величины, потемневшие, ржавые, и каких только среди них не было. Пароходы, сухогрузы, баржи, парусники с обломками мачт, катера, речные пароходики и даже ледокол. Сотни, тысячи корабельных скелетов на кладбище кораблей. Первое. Я понятия не имел, где я. На горизонте не было привычной ломаной линии небоскребов, зато где-то в стороне, похоже, торчали подъемные краны, заводские трубы и пламенел факел нефтеперерабатывающего завода. Место не самое гостеприимное из всех возможных. Да и людей здесь не было. Тишину нарушал только плеск воды, поскрипывание старых досок и крики чаек, что кружили в предрассветной синеве. Я дрожал, как цуцик, клацал зубами. Холодно было до чертиков. При таком-то морозе, да в холщовых штанах, футболке и легкой курточке, щеки так и жгло, по моим щекам текли слезы. Стараясь согреться, я отёр себе плечи, дышал на руки, но не помогало. Еще немного, и я мог замерзнуть до смерти. Под ногами что-то колеблющееся, ненадежное. Ни помост, ни причал, какие-то мостки. И я был не в доках, а в какой-то заводе, где в стоящей воде догневали брошенные корабли. Апокалипсис, честное слово, пейзаж конца света. Выбраться отсюда можно было только пляжем вдоль берега. Я повернулся спиной к кораблям призракам и метров сто прохлюпал по грязи, добираясь до насыпи, которая вела к берегу. Холод подгонял меня, и я бежал, дрожа и низко опустив голову, чтобы защитить лицо от жгучего ветра. Прошло немного времени, и я перестал чувствовать собственное тело. Мне было больно дышать. Всякий раз, когда я делал вдох, в нос и горло будто вгоняли нож. Даже думать мне было трудно, будто и мозг был скован холодом. Я бежал минут двадцать, пока не добрался наконец до поселка с небольшими двухэтажными домиками, с крашенными крышами из дранки. Остановился возле первого. Старик в теплой куртке жег сухие листья посреди лужайки. «Заплутал?» — поинтересовался он, заметив меня. Я обратил внимание, что на нем ковбойская шляпа, а еще у него длинные усы, пожелтевшие от табака. Наклонившись вперед, упершись руками в колени, я зашелся кашлем. Голова кружилась, сердце тяжело бухало в груди. «А мы где?» — спросил я между двумя приступами кашля. Старик почесал в затылке и сплюнул жвачку, словно и впрямь был героем вестерна. «Где, спрашиваешь?» white marine на кладбище кораблей. А поточнее? В Росвилле, на Статтен-Айленд. А Манхэттен отсюда далеко? Большой город-то, не меньше часа на автобусе до парома, потом на пароме, ну и там дальше, куда надо. Я деревенел просто на глазах. А ты, похоже, не в форме, паренек, заметил старик. Не хочешь зайти погреться, горячего винца выпить? «Буду вам очень благодарен». «Меня зовут Захария, но можешь меня звать Табачок. Меня все так зовут». «Артур Костелло». Я шел за ним следом к дому, а он продолжал. «Хочешь, я одежонку подберу тебе по росту? Вон у меня полный шкаф. От цинка моего осталось. Линкольна мы его звали. Работал в обществе Красного Креста. Два года назад он погиб в автокатастрофе. Немного на тебя был похож». Я снова поблагодарил старика. «Какой у нас сегодня день?» — спросил я, поднимаясь по ступенькам крыльца. «Пятница. А число?» Старик снова сплюнул табачную жвачку и пожал плечами. «Если верить журналюгам, так последний день на земле!» Я недоуменно нахмурил брови, а он добавил. «Говорят, сегодня в полночь вся техника сойдет с ума!» Говорят, не выдержит она перемены в датах. А мне, сдается, они, как всегда, врут. Я не мог понять, о чем он. Мы вошли в столовую, где работал телевизор. Посмотрев на ленту внизу экрана, я тут же все понял. 31 декабря 1999. Канун конца света. Вторая. У Лизы я поцеловал замок. Черт знает, сколько времени у меня ушло на то, чтобы добраться от Статтен-Айленд до Манхэттена, а потом по Манхэттену до морнингсайд хайца Как обычно, в праздники орды туристов запрудили Нью-Йорк. Но это 31 декабря, канун нового тысячелетия, было, понятное дело, особым случаем. Всюду, куда ни погляди, полиция. Вокруг Тайм-сквер большую часть улиц перекрыли, так что по всему Мидтауну машины стояли в пробках. А моя любимая... Исчезла. Вернее, моя любимая была повсюду. В канун Нового года компания Кельвин Кляйн заняла все рекламное пространство черно-белыми фотографиями Лизы. Она смотрела на меня с паной с плексиглаза на автобусных остановках. Улыбалась с телефонных будок, с крыш такси, с бортов автобусов. Эстетская фотография. Влажные волосы, обнаженная грудь, едва прикрытая мнимо-стыдливым жестом красивой ручки. В таком виде Лиза осчастливила своей гибкой фигуркой пляж Хэмптонс. Я приложил ухо к двери, надеясь услышать мяуканье Ремингтона. Но, похоже, и кота тоже не было дома. Чтобы удостовериться в этом окончательно, я стал колотить в двери изо всех сил. Напрасно стараетесь, вы же видите, что милой девочки нет дома. С головой в бегуди и ядовитой улыбочкой на губах на площадку вышла Лена Маркович, старенькая соседка Лизы. Следом появился Ремингтон. Посмотрел на меня и принялся тереться о мои ноги. «Добрый день, миссис Маркович. Лиза вам доверила Ремингтона?» «Вы на редкость проницательный молодой человек». «А вы знаете, где она сейчас?» Задал я следующий вопрос, беря на руки кота. «Ей выпала удача поехать отдохнуть. Мне с моей пенсии и... А куда она поехала?» Прервал я соседку, нависая над ней. Старушка махнула рукой в неопределенном направлении. «На острова!» «Острова? Какие острова?» «Откуда мне знать, какие?» «Как же она меня бесила, эта женщина!» «Полная противоположность Захарии, сторожу корабельного кладбища, который сразу же взял, да и помог мне!» «Лиза оставила вам свой телефон?» Соседка покачала головой, но я сразу почувствовал, она лжет. Я шагнул вперед, намереваясь проникнуть к ней в квартиру. Она попыталась не пустить меня, но я без стеснения отодвинул ее в сторону и закрыл за собой дверь, оставив ее на площадке в халате и домашних тапочках. Квартира была классическим образцом двушки. 50 квадратных метров, обстановка 70-х годов, пожелтевший линолеум в виде плитки, обои с геометрическим рисунком, мебель из пластика, лиловый диван из кожзаменителя. Телефон стоял в прихожей на этажерке из меламина. Возле аппарата, календарь, блокнот, телепрограмма и ленивчик. На одном из самоклеящихся листков то, что я искал. Элизабет Эйм, отель «Голубая лагуна», Муреа. И дальше номер из 12 цифр. Муреа. Я записал название острова и только тогда осознал, что именно оно означает. Лиза отдыхала во французской Полинезии, и в этом году я ее не увижу. «Еще чего». Я снял трубку и набрал номер. «Гостиница «Голубая лагуна», чем могу помочь?» — осведомился голос по-французски. «Я хотел бы поговорить с мадмуазель Элизабет Эймс». «Конечно, месье, но...» «Вы звоните из Соединенных Штатов, не так ли?» «Есть разница во времени. У нас сейчас пять часов утра». «Разбудите ее. Это очень важно. Скажите, что звонит Артур Костелло». «Хорошо, сейчас выясню, что могу для вас сделать». Я ждал ответа и смотрел на дверь, которая вибрировала от ударов. Я позволил себе взглянуть в глазок. Как я и опасался, Лена Маркович собрала на площадке добрую половину дома. Я прислушался. Толпа как слоган скандировала «надо позвать полицию». Я прикрыл глаза. Услышать голос Лизы было блаженством и мукой. «Я у тебя, вернее, у твоей милой соседки. Очнулся четыре часа назад в самом заброшенном уголке Нью-Йорка. Мне так хочется увидеть тебя, я в таком отчаянии. Понимаешь, я...» По голосу Лизы я сразу понял, что дело швах. Ноль энтузиазма, ноль эмоций. Она мне вовсе не рада. Я сразу это почувствовал и страшно разозлился. «Могу я узнать, что ты делаешь в Полинезии?» «Часть нашей труппы решила отпраздновать Новый год на солнышке. У меня внутри все кипело». Как она могла отправиться отдыхать на другой конец света, когда в любой момент мог появиться я? Значит, она пошла на этот шаг сознательно. Значит, не хотела меня видеть. Я окончательно разъярился. Я чего-то недопонимаю. Ты отправилась загорать, зная, что я могу появиться в любую минуту. А ты не могла, по крайней мере, меня дождаться. Лиза тоже повысила голос. Чего ты, собственно, хочешь? Чтобы я поставила крест на своей жизни? Отказалась от друзей, сидела в четырех стенах и ждала, когда настанет единственный день в году, когда мы встречаемся? Я ждала тебя год и два месяца, Артур. Год и два месяца. Я вздохнул. Разумом я прекрасно понимал все доводы Лизы. Но мое сердце разрывалось на части. Внезапно я услышал рядом с Лизой мужской голос, или мне только показалось. «Ты там одна или с парнем?» «Тебя это не касается». Буря. Просто буря ревности. Это что-то для меня новенькое, я такого от себя не ожидал. Никогда я не был сатрапом, а тут, словом, я взорвался. Как это не касается? Я считал, что мы с тобой пара, что ты меня любишь. Последовало долгое молчание. Я никогда не говорила, что люблю тебя, Артур. А если бы любила, было бы еще хуже. Я не вижу выхода. Быть вместе с тобой значит страдать. «Даже в тюрьму можно ходить на свидания. Даже солдатам дают увольнительные». Под окном завыла сирена. Я наклонился и выглянул в окно. У подъезда остановились две полицейские машины. Туча полицейских в форме высадилась из машин и ринулась в дом. Вне себя я напомнил Лизе ее собственные слова. Она сама сказала в прошлый раз, что маяк нас соединил не случайно. «Ты тоже часть моей истории, так ты сказала!» лиза рассердилась я ошиблась вот все что я могу сказать теперь случается я теряю голову из-за парня один раз меня это чуть до смерти не довело и ты это знаешь лучше всех остальных в дверь снова заколотили и я отошел от окна полицейские молотили в двери требовали чтобы я немедленно открыл а лиза тем временем добивала меня нанося последний удар артур Ты не можешь потребовать, чтобы я прекратила жить и всегда пребывала в тоске ожидания. Я не хочу, чтобы мы с тобой встречались. Никогда. Я не могу помочь тебе и сама не хочу больше мучиться. С этими словами Лиза повесила трубку. В ярости я шмякнул телефон об этажерку. В ту же секунду дверь поддалась, и двое полицейских бросились ко мне. Я не сопротивлялся. На меня надели наручники, вывели на лестницу, потом из подъезда, Еще один супчик встретит новый год в тюрьме, сказал полицейский, открыв передо мной дверцу фургона Ford Crown. Он не ошибся. В этом году другого мне не светило.